Глава 25. Мы возвысили себя в богов. Весна пришла в Редерхёген в одночасье, быстро, как происходит смена декораций в театральном спектакле. Последний снег стал и бесцветный зимний пейзаж сменился шумной вешней суматохой. В рощах появились муравьи и прочие насекомые, расцвели пролески, черные дрозды и зарянки запели свои звонкие электронные песни. Ручейки побежали по усланным галькой руслам к водоемам. Мерзлая, ничем не пахнущая зима уступила место ароматам земли и пыльцы, и терпкому запаху хвои. Фен ударил в лицо, когда Свера выбежал из дома. Проснулся он рано. Солнце стояло низко над фьордом. Он был сейчас в лучшей форме, чем когда-либо за последние 15 лет. Чувствовал себя гордым и сильным. Увидел, как по аллее подъезжает отец. Свера помахал ему и прибавил ходу. Отец все равно вскоре исчезнет из виду. В армии имена ничего не значат. Там родословное древо не лежало ермом на шее. Там он стоял на собственных ногах. От ворот он продолжил пробежку по неровной тропинке вдоль фьорда. Обычно на бегу он любил слушать подкасты по психологии или по истории о давних империях, крупных сражениях и дерзких маневрах. Однако сегодня его настолько переполняла энергия, что ни на чем таком он сосредоточиться не мог. Словно прямиком с высокогорной тренировки в Гималаях угодил в равнинный лагерь, прямо-таки кипел жаждой действия. Через час усталый и довольный, он через парадный вход вбежал в дом и собирался уже открыть дверь раздевалки, чтобы поплавать в бассейне, когда услыхал за спиной голос младшей сестры. Свера, спросил Андре. «Ты сегодня видел стекольщика?» «Стекольщика? Работы в башне. Кто-то должен прийти и привести в порядок окно-розетку». «Вообще-то я никого не видел», — ответил он. «Было много о чем подумать». Младшая сестра прислонилась к стене. «Когда уезжаешь?» Свера самоуверенно пожал плечами. «Сборы начинаются на следующей неделе, так что отбываем, наверное, несколькими неделями позже». Андрея задумчиво посмотрела на него. «Я не хочу, чтобы ты уезжал». Свера положил руку ей на плечо. «Понимаю, зарубежные задания вам, остающимся дома, кажутся очень опасными». Младшая сестра покачала головой. «Я имею в виду не нас. По-моему, это скверно для тебя». «Как раз наоборот, уникальная возможность». Сестра приоткрыла дверь на улицу, закурила. «Прошлый раз, когда ты вернулся из Афганистана, у тебя был неживой взгляд. Монаха, который 10 лет кряду ряду медитировал, в Бутанском монастыре. Ты не создан для войны, Свера». Он ощутил легкое недовольство, как всегда, когда его сталкивались с неприятной правдой. Он и сам нередко задумывался о том, как такое возможно. Человек участвует в совещаниях с крупными бизнесменами и в переговорах с ведущими политиками, и его же терзают тяжкие размышления и бессонница. «Думай, как хочешь», — храбро сказал он, «но армия нуждается во мне». По всей видимости, Андрея намеревалась продолжить с предостережениями. «Там я единственный раз в жизни был счастлив, Андрея. Афганистан я ни на что не променяю». Свера действительно ни на что бы не променял Афганистан, и не только тогдашние приключения или солдатскую дружбу, но и линии проводов вдоль дорог и вспышку света за секунду до того, как машина взлетела на воздух, и запах кардита и дизельного топлива, и даже талибов, что, затаившись в скалах, стреляли по ним. Штатским этого не понять никогда в жизни. Вполне возможно, что мужчина, обманувший жену, счастлив, ответил Андрея. Однако это не причина для новой измены. Я уеду, сказал Свера и сменил тему. Ты собиралась на башню? Андрея хотела взять кое-что на кухне, и в каминное они столкнулись с Сашиными дочками, которые играли там в прятки. Марго, Камила, Андрея раскинула руки. Девочки тотчас со всех ног устремились к ней немного испуганно глянув на Свера, который никогда не выказывал детям такую любовь, как его младшая сестра. «А мы сегодня уезжаем во Францию», — хором сказали девочки, явно сгоравшие от волнения, — «с папой». «А мама разве не едет?» — спросила Андрея. Камила чуть не плакала. «Мама теперь все время не дома». «Она работает, ты ничего не понимаешь», — сурово сказала Марго, глядя на сестру. Свера она всегда нравилась. Этакий очкастый книжный червячок, без малого восьми лет, От роду, но с таким багажом знаний, какой сестренке, да и ее ровесникам во сне не снился. «Нельзя же все время работать, ведь вот-вот наступит Пасха», сказала Камила. «Мама старается выяснить, почему бабушка так сердилась на дедушку. Это важная работа», — по-взрослому сказала Марго, и улыбнулась Андрея. «Мама пытается отыскать семейных призраков», — улыбнулась в ответ Андрея, которая любила рассказывать племянницам разные истории. «Призраков? Испуганно переспросила Камила. Марго посмотрела на Андрея. Тетя Андрея, может, расскажешь нам историю про призраков? Ладно, улыбнулась та, присела перед ними на корточки и понизила голос. Расскажу, но только дайте слово не шуметь, когда поднимемся на башню. Иначе можно разбудить злых духов. Понятно? Девочки кивнули. Глаза у обеих загорелись. Андрея пошла вверх по винтовой лестнице мимо кабинета Свера на втором этаже и кабинета Улова на третьем. Поднялась еще на два этажа. Здесь в коридоре было темнее. Бабушка брала меня с собой сюда, когда я была маленькая, сказала Андрея с хитрой улыбкой. Нам нужен кто-то, кто символизирует зло. Это Свера. Свера оскалил зубы, приставил пальцы к голове, как рога, и завыл. У-у! Девочки притворно испугались. «Злодей сферы! Злодей!» Лестница скрипела и сужалась. Сквозь маленькие окна бойницы за строительной сеткой смутно виднелись верхушки деревьев. На верхней площадке Андрея опять присела на корточки. «Давным-давно...» — начала она, зажигая спичку. «Жила в Редерхегене нянька по имени Рагенфрид. Приехала она в Редерхеген молодой девушкой, когда родители ее в осенние шторма сгинули в море. Рагенфрид была строгая, но справедливая. Она кормила детей молоком, когда они были маленькие, и случись им нашкодить, угощала тростью. Особенно доставалась мальчонке по имени Пер. Он был мал ростом и слаб, и плакал ей в коленке, когда мальчики постарше обижали его. Но у Пера был отец по имени Тур, и когда бабушка Вера родила Туру ребенка, в няньке мальчику, которого звали Уловом, Взяли, конечно, Рагенфрид. И вот однажды Рагенфрид с малышом Уловом и мамой Верой отправилась в путешествие на Груттон. И Рагенфрид погибла в волнах. «Андреа», — сказал Свере, — «у вас за спиной окно розетка», — невозмутимо продолжала Андреа. «Если вы посмотрите сквозь красный карбункул посредине, то увидите, как ангелы наводят желтое пламя на синий фон». «Конец близок!» Камила закрыла лицо ручками. «Я знаю, что такое окно-розетка», — сказала Марго. «Но в книгах пишут, что они бывают в церквах. Редро Хеоген, не церковь. Почему у нас тут розетка?» «Потому», — серьезно ответил Андрей, «что мы нарушили важнейшую заповедь церкви, отринули Христа как своего спасителя и возвысили себя в богов. Это высокомерие и гордыня, и за такой грех мы будем наказаны». «Я в Бога не верю» сказала Марго, карабкаясь вместе с сестрой по ограждению винтовой лестницы. Тут они услышали шаги вверх по ступеням, а секунду-другую спустя увидели отца, Матца. «Марго, Камила, вот вы где. Времени у нас в обрез. Можем опоздать на самолет». «До свидания, тетя Андрея и дядя Свере», воскликнули девчушки и побежали вниз. Когда все стихло, Андрея искоса глянула в окно и сказала, «Почему ты позволяешь папе командовать тобой?» «Ты о чем? «Сам знаешь. Папа...» «Саша всегда была для него светом в окошке. По крайней мере, до сих пор». Андрея засмеялась. «Мне-то наплевать, но он ужасно относится к тебе. И сказать по правде, ты не очень-то справляешься с этой ситуацией». Свера сел на подоконник бойницы прямо против розетки. Глубоко вздохнул. По телефону он охотно делился с младшей сестрой своими невзгодами, но очень не любил, когда она начинала ставить ему диагноз. «Все равно я скоро уеду», — храбро сказал он. «Отец, есть отец. Он волен поступать по своему усмотрению». Андрея медленно покачала головой. «Да чего же ты наивный?» Он сглотнул и неодобрительно посмотрел на нее. «Наивный? Думаешь, я не видела, как этот осклизлый кровосос М. Магнус заходил к тебе? и обратила внимание, потому что видела его в Редрихёгене за несколько дней, до и несколькими днями позже». Они с папой разговаривали в каминной. Им в голову не пришло, что я слышал их разговор, а говорили они о тебе, Свера. Обо мне? – переспросил Свера, между тем как горло подступил комок, словно в затопленном подвале повысился уровень воды. Да, что тебе нужна сложная задача, что поездка в Афганистан с отрядом морских охотников пойдет на пользу твоему характеру. Так твердил папа, и М.М. в конце концов согласился, нехотя. «Не может быть», — сказал Свера. Голос у него сорвался. Сестра нанесла удар прямо под ложечку. Нет, ударил Улов, и он повис на канатах. В голове звучали слова отца. «Ты, Свера, из уцелевших, боксер с гранитной челюстью». Он обрадовался заданию как раз потому, что там слова Улова ничего не значили. «Они говорили с моим прежним начальником, ведь это он вызвал меня». Я слышала они так и сказали. Андрея помотала головой. Папин щупальца повсюду, братишка, но это лишь одна из многих причин, почему тебе не стоит ехать в Афганистан. У меня такое ощущение, что здесь что-то случится, что корабль начал тонуть, если ты понимаешь, о чем я. Она исчезла. Свера прислонился к шершавой каменной стене, ударил кулаком прямо в пористое стекло розетки, чувствуя, как из глаз текут слезы.